6. Впервые в российском учебном заведении отменялись телесные наказания. Взрослых дворян запрещалось пороть с 1785 года, что следовало из жалованной грамоты дворянству, изданной Екатериной II. Продолжали пороть крестьян, которые оставались безграмотными. Им грамоту не жаловали и учеников образовательных учреждений для улучшения качества знаний. Подобная образовательная практика была распространена во всем мире. В элитном европейском тоне например, перестали пороть только в 1984 году, видимо, в знак солидарности с Джорджем Оруэллом. А до этого каждую пятницу после занятий над Туманным Альбионом раздавался не только вой собаки Баскервиллей, но и стоны будущих политических лидеров Британской империи, которых пороли розгами или тростью по оголенной части тела, предназначенной для упорного образовательного высиживания. В том же 1984 году в Советском Союзе выходит мультфильм по поэме Даниила Хармса «Плих и плюх» из которой, видимо, в знак солидарности с прекращением порки в этоне, были убраны следующие строки. «Если кто не знал урока, не умел спрягать глагол, бакельман того же стока тонкой розгою порол». С дозволения Павла I и Марии Федоровны, генерал-майор Матвей Ламсдорф, обучавший их сыновей, Николая, будущего императора, и Михаила не только бил их линейкой по рукам, но и в предварительном угаре головой об стенку, а также порол розгами, привязав к ручке кровати. После этого ученики моментально решали любое биквадратное уравнение и, не задумываясь, называли столицу Мадагаскара. Возможно, если бы Николая Павловича не били в детстве головой об стенку, Он тщательнее вникал бы в тексты Лермонтова и не давал бы категорических замечаний к пушкинскому медному всаднику. «Лучше царей в детстве головой об стенку не бить, гражданам страны это потом обязательно аукнется». Кстати, юный Николай Павлович, запомнив приобретенные в процессе образования синяки на голове и рубцы на теле, отыгрался на следующем воспитателе Федоре Адуланге. Однажды, о сатане фотолатинской грамматики, Николай незаметно подошел к учителю и вцепился зубами в его плечо, прокусив до крови. Суровы будни царского образования. В лицее, по крайней мере до увольнения директора Энгельгарта в 1823 году, учащихся не пороли. В качестве мер воздействия применяли поэтапное урезание порциона, а позже отвели помещение под карцер, но сажали туда особо отличившихся не более чем на три дня. И еще наша традиция досок почета и позора начинается именно в Царском селе. Первую доску почета повесил первый директор лицея Василий Федорович Малиновский, что, однако, не встретило понимания у министра просвещения Разумовского.